Глава 6. Сколько времени прошло с этих пор? Шли часы, может быть, дни, а может быть и недели. Он просыпался, тупо смотрел на потолок, на противную желтую лампочку, большой, видимо, цинковый сосуд, обмазанный чем-то черным и пахучим дегтем или смолой, или сам черт не разберет чем, на вторую постель, что стояла напротив... Его сейчас же снова поглощало без остатка мутное расплывчатое пятно без образов и звуков. Он так-таки ничего и не осознавал из происходящего. Впрочем, нет. Он каким-то верхним чутьем не принимал, а знал, что камера это не та, и положение его уже не то, другое какое-то. И сам он уже не тот, что раньше. Как это произошло и что он сделал, этот вопрос никак не приходил ему в голову. Расочнувшись, он увидел, что его сосед поднялся с койки. Но ему даже не пришло в голову поинтересоваться, кто он такой и откуда взялся. Потом он видел, как сосед стоит под лампочкой, держит рубашку и что-то делает с ее воротом. Зашивает, наверное. А потом, сколько он не приходил в себя, камера опять была пуста. Сосед спал, свернувшись калачком и прикрывшись за головой одеялом. Значит, была уже ночь. Так чередовался и сосуществовал этот ясный, простой и страшный в своей простоте кошмар с глубоким и мутным забытьем. Желтая лампочка, серые шершавые стены, вторая кровать напротив, и на ней его сосед — вот и все, что он помнил. В первый раз, когда он пришел в себя окончательно, сосед сидел на кровати и смотрел на него. Ганка поднял голову и улыбнулся. «Ну как...» — спросил сосед. И только сейчас Ганка узнал его. Это был Карл Войцик. — Вам лучше? Ганка помолчал, соображая. Потом вдруг в ужасе вскочил с койки, сделал движение бежать, но сейчас же сел опять. Глаза его были широко открыты, он часто дышал. — Что это с вами? — спросил Карл Войцик. Ганка молчал. — Воды хотите? — «Разве вас не расстреляли?» Спросил, наконец, Ганка совсем тихо. «А что, вы дали такие показания?» Без особого возбуждения, но с интересом осведомился Карл Войцик. «Ничего я не давал», — сказал Ганка. «Ну а почему же?» «А в самом деле почему? Во сне, что ли, приснилось?» «Мне показалось, с трудом выговаривая слова, ответил Ганка» показалось, что вас расстреляли еще вчера. Ну, а теперь я вижу, что вы и тот совсем не похожи. Войцик смотрел на него, не сводя глаз, с какой-то трудноуловимой иронией или насмешкой. Так вас... «Водили смотреть расстрел?» — спросил он. Ганка опять задумался. Что-то все время всплывало, и сейчас же снова исчезало из его памяти. «Расстрел?» — спросил он морщис, от усилия вспомнить все. «Водили? Нет, нет. Никуда меня не водили, я и вообще не выходил из кабинета. Ну вот из окна... Ага». «Сейчас же понял все, Войцик. Они подвели вас к окну и сказали, «Смотри, вот что будет с тобой, если ты будешь упрямиться и не слушать добрых советов, так?» «Так», — ответил Ганка. Но сейчас же закричал, «Нет, нет, совсем не так. То есть так, но... Ну, все так, все так». Войцик очень твердо сказал это, показывая, что разговор на эту тему он считает оконченным. «Ну и тогда вы сделали все, что от вас потребовали, не так ли?» Ганка схватился за голову и заходил по камере. «Я что-то подписывал», — сказал он жалобно. «Я верно, что-то подписывал, бумагу какую-то, потом письмо, потом декларацию коммунизм, является только нашим первым противником, а за ним пойдет и борьба». «Со всякой демократией? Ну, что-то в этом роде. Очень хорошо усмехнулся Бойцик. Достойнейший документ. И после того, как вы его подписали, вас послали ко мне и приказали. А теперь запоминаю все, что тебе будет говорить твой сосед. В этом твой последний шанс, так?» Ганка молчал. «Видите, опять так. Я не хочу притворяться, и поэтому играю с вами в открытую». «Так вот, давайте договоримся наперед. Из этого...» «О, боже мой, боже мой!» — сказал Ганка в ужасе. «Этого не было. Но ведь можно и так подумать. Ну, как же я не сообразил всего этого?» «Ну вот», — кивнул головой войцек. «Раз сейчас вы все соображаете, давайте договоримся наперед. Ничего у вас не получится. Конечно, от такого поручения вы отказаться не можете. Скажите, они сильно вас били?» Ганка... С величайшим напряжением смотрел на него и молчал. Что-то смутно припоминалось ему, но в те время ускользало, и он никак не мог уловить то основное и единственно важное, что следовало поймать и вырвать из этой путаницы. «Я... я писал... я, верно, что-то много... писал...» Повторил он уже почти бессмысленно. Ну, «Понятно, понятно», — войдется, грубо расхохотался... «Иначе разве вы были бы тут?» Он отвернулся и лег на кровать спиной к Ганке. Потом Ганка снова спал, вернее, не спала, а впадал в тяжелое полузабытие, во время которого он помнил, однако, что находится в тюрьме в новой камере, что рядом с ним лежит Карл Войцик, считающий его предателем Это, пожалуй, верно, потому что не зря, вовсе не зря его посадили в эту камеру. Сколько времени это продолжалось, он опять-таки не помнил, Но его разбудила чья-то грубая рука, которая трясла его за ворот. Он приподнялся с сильным движением плеча сбросил эту руку и сел на кровать. Перед ним стоял солдат и держал в руке какую-то бумажку на допрос, сказал он. А так как Ганка продолжал сидеть неподвижно, нетерпеливо добавил. Давай-давай, пошевеливайся, ты не один у меня. Когда Ганка возвратился. На столе стояла довольно большая оловянная миска, по дну которой была разлито немного мутной жидкости. Рядом лежал кусок серого хлеба. «Ваша порция», — сказал войц, к не глядя на него. Он сидел на кровати, а перед ним на табуретке стояли какие-то фигурки, слепленные из хлебной мякоти. Ганка не сразу даже понял, что это шахматы. — Ну что, хоть покормили они вас там? — небрежно спросил Войцик, передвигая какую-то фигурку. Ганг стоял, молча смотря на него. Но Войцик сейчас же и забыл о своем вопросе. Он сосредоточенно смотрел на шахматную доску, начерченную на табуретке, и думал. — Да, — сказал он, наконец, громко сам себе и усмехнулся. — И так не выходит, и так не выходит. Войцик. Робко позвал его Ганка. «Да?» Он все смотрел на шахматы. «Да-да, говорите, я вас слушаю». «Вы знаете, что они мне сказали?» Войцик двинул было какую-то фигурку, но сейчас же покачал головой и поставил ее обратно. «Что же они вам сказали?» спросил он равнодушно. Ганка глубоко вздохнул и ничего не ответил. Что за черт выругался Войцк, не сводя глаз с шахматной фигуры? А если нет, нет, так тоже нельзя. Ну так что же они вам сказали? Это Гарднер, что ли, сказал? Поднял он глаза на ганку. Да, Гарднер. Он, он мне сказал, раз вы подписали декларацию от имени работников института против псевдоучения профессора Мизанье, значит, вы наш. А если бы вы знали, какая это гнусность? Войцик молчал. Мне осталось только одно, сказал Ганка и облизал пересохшие губы. Именно? Поинтересовался Войцек. Ганка нерешительно посмотрела на него. Ну вы, Войцик молчал. Я выйду и убью Гарнера. Вдруг выпалил Ганка. Войцик поднял голову до сих пор. Он все переставлял шахматы и посмотрел ему в лицо быстро, внимательно, злобно и снова стал смотреть на табуретку. «А, конечно, вы мне не верите», — жалобно сказал Ганка, и слезы у него потекли по лицу. «Не покупайте, не покупайте меня, Ганка, так дешево». Вдруг раздраженно заговорил Войцик и повернул к нему свое ненавидящее лицо. «Вы в этих делах еще новичок, и они вас очень, понимаете...» просто очень нехорошо проинструктировали. Вы спешите и путаетесь. Это же грубая топорная работа. Как вы этого сами не понимаете? Скажите им, что они от меня ничего не получат. Сегодня или завтра они меня выведут и расстреляют. Только этим дело и кончится. И он злобно смешал шахматы. Гарднер сказал... Я должен предложить вам передать новую записку. Сказать, что меня скоро выпустят. И если вы желаете что-нибудь передать... Господи, вдруг взмолелся Войцкий, это Гарднер. Но вы это, вы это Ганка, ведь вы же умный человек. Вы же должны понимать, Гарднер мне сказал, продолжал Ганка. Конечно, он вам сначала не поверит, но внушите ему, что вас скоро выпустят. Серьезных обвинений против вас нет. Декларацию вы уже подписали, а дело вел ваш университетский товарищ Людовик дофине Как, как? Очень удивился и даже испугался Войцик. Вы про декларацию должны были сказать мне? Да, да. И про нее, и даже именно про нее. Он несколько раз повторил мне и про декларацию, и про то, что Людовик Дофине, мой университетский товарищ, был моим следователем. Так вот Войцку и скажите. Войцик покачал головой. «Ах, какая сволочь этот Гарднер!» Сказал он задумчиво. «Какая сволочь!» «Вы знаете, Ганка, он только кажется ограниченным. А на самом деле он очень умный. Он умнее всего гестапо. Он знает, что врать и как врать». «И вот на этом, именно вот на этом они действительно могли бы поймать какого-нибудь юнца. А вас?» — спросил Ганка. Он спросил, потому что последние слова Войцика для него прозвучали так. «Но «Ну, меня, судать, вы и на этом не поймали бы». «А меня?» — в раздумье повторил Войцик и остановился. «Э «Нет, то есть, ну, может быть, да, то есть, конечно, нет». «Но это не потому, что я не поверил бы вам. Возможно, поверил бы и даже, конечно, поверил бы. Но записку и адреса не дал бы». Хм. Он еще подумал, «А когда вас должны выпустить?» «Да я ведь не знаю, выпустят ли», — сказал туск Ганка. У него опять начинала болеть голова и становилось душно и мутно. Он, Он сказал, мы сегодня или завтра отпустим. Понятно. Выпустит Ганка, обязательно выпустит. Вы им теперь нужны. Он криво усмехнулся. А вот Людовик это Дофине, очевидно, уже... Он не договорил и щелкнул себя по затылку. Ганка посмотрел на него с удивлением. «Вы меня не так поняли», — сказал он. «Какой Людовик Дуфине?» «Никто со мной, кроме Гарднера, не говорил. А Дуфиней на свете-то не существует». «Не существует?» — переспросил Войцек. «Да, теперь, конечно, уже не существует». Раз Гарднер вам назвал эту фамилию, значит, больше его не существует. Разве, — начал Ганка испуганно, — разве он был, хотите вы спросить? В том-то и дело, что был. И университет окончил, и сторонником Народного фронта был, и работал следователем в гестапо по нашему поручению. Видите, все это Гарднер учел вполне трезво. «Если ошибся, то только в одном. В чем же?» «Спросил Ганка. В том, что ни адреса, ни письма я вам все-таки не дам». «Вы не доверяете мне по-прежнему?» «Спросил Ганка после некоторого молчания». «Нет, не по-прежнему», — ласково улыбнулся Войцик и дотронулся до его руки. «Теперь я не доверяю вам больше прежнего, потому что знаю, что вы непременно попадете опять в руки Гарднера». Войцик откинулся на стену и закрыл глаза. Вид у него был очень утомленный. Так прошло много времени. Потом он провел рукой по лицу, Посмотрел на Ганку и улыбнулся. Да, сказала она, это уже все кто-то выдает и умело выдает. Ну, что вам велели с моей запиской сейчас же прийти к ним? Ганка покачал головой. Нет, просто сказали, чтобы я выполнил как можно лучше ваше поручение и больше ни о чем не думал. Умно, умно, усмехнулся Войцк. Ему многое дальновидно. Чем дальше знакомлюсь с Гарднером, тем больше отдаю ему должное. Ясно, что он серьезно рассчитывает на вас. И какое счастье, что он ошибается. В этом и есть залог его гибели, Ганка. Господи крикнул Ганка и бросился к Войцку. «Если бы вы только знали, если бы вы только знали, что я сделал, подписав эту подлость! Я же я же убил профессора! Он не выдержит, когда увидит мою подпись рядом с подписью Лане. Если бы вы знали еще...» «Знаю, все знаю, голубчик!» Ласково сказал Войцек. И не рассказывайте мне, ничего больше не надо!» «Я и так все понимаю!» Ганка встал, провел рукой по лицу и тяжело сел опять на табуретку. «Что же мне делать?» Спросил он тихо и как-то исступленно. «Теперь я вас спрошу. Как вы считаете, они вас действительно выпустят?» Спросил войцек, что-то соображая. «Да, если...» Если соглашусь и дальше поддерживать декларацию, которую я подписал, отлично. Войца, когда тронулся до плеча ганки, обещайте все, что угодно. Подпишите еще 10 деклараций. Если подписали одно, остальные уже не имеют значения, но выходите обязательно, вы будете нужны. Вы очень будете нужны. Если меня не расстреляют сегодня же... Как? — вскочил Ганкану Гарднер, Мне говорил совсем другое. Я даже так мог понять, что они вас не считают даже особенно опасным преступником. Конечно, они хотели вам это внушить. Опять улыбнулся Войцик. Нет, нет, Ганка. Они отлично понимают, сколько я стою. И если я не передал вам записку, значит делать им со мной нечего, понимаете? На. Да. Сказал Ганка. Что ты давила грудь и не давала свободно говорить. Снова начинала болеть голова. На. Да. Повторил он и сам услышал свой голос со стороны. Как будто бы говорил не он, а кто-то третий, находящийся с ним рядом. Я понимаю вас. Понимаю. И раз вы... А раз со мной больше нечего делать, значит, надо меня как можно скорее ликвидировать. И как можно скорее. А то я, пожалуй, сумею найти способ предупредить товарищей как-нибудь иначе. Каждый прожитый мной день повышает на это шансы. Понятно? Ганка кивнул головой. А через вас я все-таки ничего передавать не буду и никакого адреса не назову. Но вот что, Ганка, если вы можете выбраться, то выбирайтесь. Вот и все. И обязательно запомните про до Дуфине. Это очень важно. «Вы железный человек», — сказал Ганка. «И знаете, я это понял. Почему-то еще тогда, когда вы играли со мной в шахматы. Такие только и нужны в наше время, а я...» «А вы?» — спросил Войцик. «Вы какой?» «Я?» Он беспомощно развел руками. Фу, «Видите?» «Какой?» — сказал он с жалкой улыбочкой. «Очень...» «Нехорошие. Из мяса, нервов и костей?» — серьезно спросил Войцек. «Еще хуже. Только из нервов». «Да, Войцик, что ты долго смотрел в лицо Ганки?» «А вы знаете, перед самым арестом как-то случайно мне попала в руки книга о Кампанелле. Я стал думать о нем». «О Кампанелле?» Все больше и больше удивлялся Ганка. а почему же именно Компанелли? Да, Компанелли, твердо сказал Войцо. О человеке, всю жизнь мечтавшем о городе Солнца. Он ведь тоже много перенес. Он больше 20 лет просидел в подземной тюрьме и писал там сонеты. Писал, может быть, между двумя допросами, которые всегда окончались дыбой или испанским сапогом. Помните это, я 12 часов провисел на дыбе и потерял за это время шестую часть своего мяса. Но пять шестых этого страшного истерзанного мяса продолжали жить, страдать, бороться и мечтать. Вот что главное, Ганка, мечтать. Мечтать о городе Солнце, который будет построен после того, как его компанеллу снимут с веревки и бросят в яму. И он видел, он пламенно видел, что такой час придет, и город солнца будет создан. А какая нечеловеческая сила веры в будущее была у него, Ганка. Я когда-то переводил его Анеты. Помню, он писал в тюрьме, «За клейми, ну, проклятием беспредела, то сено, что не скошеным истлело. Вот так же будет поздно или рано». И с царством многолетнего тирана. Он помолчал. И вот я также сижу в тюрьме, как и он. Я также борюсь за освобождение своей родины. Но только я счастливее его. Я знаю, и твердо знаю, что город Солнца, Непременно будет построен. А он мог только мечтать об этом. «Да», — сказал Ганка. «Я... я теперь тоже верю в это. Но я еще не заслужил того, чтобы вступить в этот город. Я не сделал ничего, чтобы миру было светлее. Но вы знаете, что нужно делать». Спросил Войцек. Ганка посмотрела на него. Кажется, знаю. Сказал он коротко. Они оба помолчали. И вот сегодня сказал вдруг Войцек, я умираю за него. Хотя у меня в нем нет ни одного знакомого. вы знаете. Спросил он неожиданно и совершенно вразрез разговору. «Что такое смирительная рубашка?» Ганка посмотрел на него с удивлением. «Причем же заикнулся было он, но сейчас же ответил. У Джека Лондона есть целый роман о ней. Он, кажется, так и называется «Смирительная рубаха». «Ну, это что-то о переселении душ и странстве по временам и пространствам?» Поморщился Бойцек. «Знаю, знаю, читал. А нет, это что?» «Я говорю про настоящую смирительную рубаху. Вас затягивают в нее так, что тело начинает сразу болеть и пульсировать, как одна сплошная рана. Ах, какая это боль!» вас сразу же отмирает тело. Отмирает. Но продолжает чувствовать, как будто вас положили на швейную машинку и прострочили несколько раз». Потом вам загибают руки и пропускают через ноги. Одним словом, затягивают узлом. И кровь заливает глаза. Вы лежите только одной полоской живота, касаясь пола. А все остальное находится в воздухе. Через 5-10 минут вы теряете сознание. Я в ней пролежал свыше суток. И знаю, что это такое. Это было еще два года тому назад. Так вот, лежа в ней, я вспоминал Компанеллу И подумал... Он не успел докончить. Отворилась маленькая круглая окошечка на двери и сейчас же захлопнулась. Потом загремели ключи. — Это за вами, — быстро сказал Войцек. — Скажите, что я засмеялся и плюнул вам в лицо. Про Дуфине вы мне не сказали, забыли фамилию. Он обернулся на дверь, ее все отпирали и быстро сунул Ганке руку. — Когда вы возвратитесь меня, уже тут не будет. Но вспоминайте иногда обо мне, если вам все-таки удастся увидеть, как строит город солнце. Внезапно он отскочил от Ганки. Дверь приоткрылась. На пороге стоял солдат с бумажкой в руках. — Ганка! — вызвал он. «Собирайтесь!» «До свидания, Войцик», — сказал Ганка. Войцек ничего не ответил. Когда дверь закрылась и звонко щелкнул замок, он опять выдвинул на середину камеры табуретку и расставил шахматные фигуры в том порядке, как они стояли до прихода Ганки. Он сделал несколько ходов, покачал головой и смешал фигуры. Потом встал и заходил по камере. Так-то, -так, Ганка. Сказал он, останавливаясь перед дверью. Так-то, дорогой. Может быть, вы и не убьете Гарднера, но все-таки, все-таки...